Издательство «Эксмо», Чингис Айтматов, «И дольше века длится день», читает Андрей Кузнецов. И книга это вместо моего тела, и слово это вместо души моей. Нарекоцы, книга о скорби. Десятый век. Глава первая.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 Баранлы по-казахски, Буранный по-русски. Вспомнилось Едигею, что до того, как появились на перегонах всевозможные снегоочистители и пуляющий снег струями, и сдвигающий его по сторонам килевыми ножами и прочее, пришлось им с Казангапом побороться с заносами на путях, можно сказать, не на жизнь, а на смерть. А вроде бы совсем недавно это было, в 51-м, 52-м годах.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 Стало быть, завершил того самого, но ну, это самое, свой славный путь. Да, коротко ответил Едигей. Вот Хайван безмозглый, подумал он. Даже о смерти сказать не может по-людски. Хайван, скотина. Шеймерден примолк на минутку. Микрофон еще сильнее разразился шорохом, скрипом, шумом дыхания. Затем Шеймерден прохрипел. Едике, дорогой!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 Раз-два оглянувшись, она исчезла во тьме. Между тем на разъезд снова подходил очередной железнодорожный состав. Погромыхивая, поезд постепенно замедлил ход, неся с собой мерцающую углу движения, летучую пыль над верхами вагонов. Когда он остановился, из локомотива, сдержанно гудящего холостыми оборотами двигателей, выглянул машинист. «Эй, я дике, буранный! Асалам Ас алейкум!»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 Пока Едигей сдал смену, пока они с длинным Эдельбаем поговорили о случившемся, повздыхали, повспоминали Казангапа, на баранлы буранной вкатилась и разминулась еще пара поездов. И когда, освободившись от всех этих дел, Едигей пошел домой, вспомнил по дороге наконец-то, что позабыл давеча напомнить жене, вернее, посоветоваться, как же быть, дочерям-то своим дозитьям, да как сообщить о кончине старика Казангапа.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 Розсой размашистый бежал коронар от баранлы Буранного до Кумбеля. А когда Едигею некогда было, отвозил их Казангап. он был им как отец. Едигей решил, что утром надо дать им телеграмму, а там как сумеют. Но пусть и знают, что нет больше старика Казангапа. Потом он шел и думал о том, что утром перво-наперво надо пригнать с выпаса своего коронара. Очень он нужен будет.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 В той стороне, где располагался, насколько ему было известно, сарозекский космодром что-то взлетело в небо сплошь пламеняющим, вырастающим высь огненным смерчем. И оторопел. В космос поднималась ракета. Такого он еще никогда не видывал. Он знал, как все сарозекцы о существовании космодрома Сары-Азек-1. То было отсюда километрах в сорока или чуть поменьше.